Последний снег За свою жизнь Галактион так и не пригодился. Он не нажил жены и детей, не построил дом, не оставил учеников дворнику, ученики не положены. Робкие, почти стыдливые попытки найти личное счастье вызывали досаду тех, в ком он это счастье искал. Его любовь не вызывала сомнений у женщин, которых он любил, не заставляла метаться между отчаянием и счастьем, не давала возможности испытать страх, что однажды она иссякнет. От его любви бежали, бежали в тщедушность, в спасительное непостоянство, делавшее жизнь непредсказуемой и этим полной. Иногда они возвращались, чтобы уйти. Лишенный близких, он не испытал несчастья. Жизнь била тех, кто шел мимо, подчеркивая безразличие к нему. Галактион помогал встать придавленным ею, отталкивал из-под небесного молота зазевавшихся и складывал на обочину неуспевших. Жизнь водила его за нос по причудливо изломанным линиям посторонних ему судеб. Иногда они возвращались, чтобы уйти. Мир за окном напрягся ожиданием весны. Деревья готовились лопнуть зеленью, птицы запеть. Ветхая природа возродиться удивленными криками, увидевших мир впервые. Мимо шли люди. Галактион вышел, осмотрелся оперся на метлу, оранжевое пятно его телогрейки и ярко било в глаза посреди двора заждавшегося нового приглашения на жизнь. Луч пробежал по окнам. Дворник прищурил глаза, глядя на растущее солнце, зажмурил их совсем, опустил метлу и встал неподвижно. Заволновавшийся этой неподвижностью ветерок дотронулся до него и... Галактион упал. Мимо шли утренние люди. Они спешили. Деревья распустились желто-бурыми сопревшими листьями. Сухая трава выдавилась из земли и сразу полегла, прибитая болотистыми каплями первого дождя. выбеленное солнце тоскливо смотрело на оранжевое пятно посреди двора. Мимо шли люди. Старческие крики птенцов наполнили воздух, пропитанный смрадом распустившихся цветов. Сморченные плоды с тихим плеском падали на слякотную землю. После полудня с неба полетели первые хлопья серого снега. К вечеру снег покрыл траву и деревья, и крыши, и людей, которые шли мимо, и спешили. Выгорающее солнце, прощаясь, выискивало крохотное оранжевое пятно где-то на краю большого сизого города. Наступила ночь. Снег падал и падал. Большой сизый город, расчерченный на крохотные клетки, опустел. Зажглись фонари. Их свет, отраженный серыми, как войлок, снежными хлопьями, изливался неторопливый безжизненной мглой. Запоздалые прохожие блуждали в темноте и ощупью искали дорогу домой, увязая в пепельных сугробах. Утром солнце не встало. Продолжал идти снег, заметая всю землю и дороги, по которым привыкли спешить люди. Погребая целиком большой черный город, расчерченный на крохотные клети люди не могли выйти. Стало не нужно куда-то спешить. Незачем стало бежать. Они остались наедине друг с другом, наедине с самими собой.